Перед узким покрашенным в розовое домиком собралась солидная кучка ротозеев. На маленьком весь в цветах балкончике под наклонным навесом стояла молодая светловолосая женщина в ночной сорочке. Выгнув пухленькое и кругленькое плечко, выглядывающее из-под оборок, она с размаху запустила вниз обитый по краям цветочный горшок. Худощавый мужчина. В сливого цвета шапочки с белым пером отскочил, словно ошпаренный. Горшок шмякнулся о землю прямо у его ног и разлетелся на куски. «Ну, Веспуля, ну, Веспуленька, ну, радость моя!» — крикнул мужчина в шапочке с пером. «Не верь сплетням. Я хранил тебе верность провалиться мне на этом самом месте, если вру». «Прохвост! чертово семя! Бродяга!» — взвизгнула пухленькая блондинка и скрылась в глубине дома, видать, в поисках очередных снарядов. «Эй, лютик!» — окликнул мужчину ведьмак, волоча на поле боя упирающуюся и фыркающую кобылу. «Как жизнь? Что происходит?» «Жизнь? Нормально!» — осклабившись, проговорил Турбадур. «Э, «Как всегда. Привет, Геральт. — Каким ветром занесло? — А, черт, осторожней! Оловянный бокал свистнул в воздухе и с грохотом отскочил от брусчатки. Лютик поднял его, осмотрел и кинул в канал. Забирай свои шмотки! — крикнула блондинка, призывно играя оборками на пухленьких грудках. — И прочь с глаз моих, чтобы ноги твоей больше тут не было, стихоплет!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 — Не исключено, — сказал поэт, задрав голову к балкону. — У нее дома жуткий склад рухляди. — Штаны видел? — А может, лучше уйти? Вернешься, когда утихомирится? — Еще чего? — скривился Лютик. — Возвращаться в дом, из которого в тебя бросают оскорбления и медные котлы? — Сей не порочь.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 — Ах ты, лживое дерьмо! — разоралась блондинка и сплюнула с балкона, разбрызгивая слюну. — Ах ты, бродяга! Ах ты, фанфарон хриплый! — Что это на тебя так, а? Проштрафился в чем? — Да нет, все нормально, — пожал плечами трубодур. — Она требует моногамии, мать ее так-то, а сама кидает в людей чужими портками.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 ты при деньгах геральт вопросил он с надеждой в голосе нет все что было ушло на куртку скверно и паршиво вздохнул лютик черт ни одной живой души ну никого кто мог бы угостить эй хозяин что так пусто нынче еще слишком рано для обычных гостей а подмастерии каменщицкие, те, что храм ремонтируют, уже побывали и вернулись на стройку, забрав мастера. И никого больше, никогошеньки, никого, кроме благородного купца Бебервельта, который завтракает в большом Эркере. Э, тогда институт, обрадовался Лютик. Надо было сразу сказать, пошли в Эркер Герольд. Бибервель Низушка, знаешь? Нет, не беда. Познакомишься. Ого, воскликнул трубадур, направляясь в боковую комнату. Чую западавение и дух луковой похлебки столь милый моему обонянию. Ку-ку. Это мы, нежданчики.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 Привет, лютик, заикаясь, выдавил он и громко сглотнул. И кота замучила. Хочешь, напугаю? Сразу пройдет. Слушай, на заставе видели твою женушку. Вот-вот явится. Гордение Бибервельд собственной персоной. ха ха ха Дурак ты лютик, укоризненно проговорил низушек.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 А наличествующий здесь в Эркере ведьмак вообще опасен исключительно для чудищ, чудовищ и уродцев. Познакомься. Геральт из Ревии — гроза упырей, упыриц, упырих, оборотней и всяческой мерзопакостности. Небось, слышал о Геральте, Данти. Слышал. Низушек подозрительно глянул на ведьмака. Ну и что? — Что поделаете в Новиграде, милсдарь, Геральт? Неужто туточки появились какие-нибудь страшные монстры? — Вас <с>. наняли? — Нет, — улыбнулся Ведьмак. я на отдыхе. — О, — произнес Данти, нервно перебирая волосатыми ногами на пол локтя, недостающими до пола. — Это славно!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 В страст тот пускают только людей. — А мы кто? — Совы сычные или как там? — Да, понимаю, туда они пускают низушков. — Это верно. Ты прав, Анти. Здесь Новиград — столица мира. — Да, — произнес низушек, не отрываясь от ведьмака и странно кривя губы. — Ну так я уж пойду. Я договорился.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 «Вот где ты, сучий хвост!» — рявкнул грязный низушек, кидаясь к столу. «Ах ты, ворюга!»